Глава 42 Имма все схватывала на лету. Это она прочитала мне лекцию о пьяце мартире, которая в прошлом значила так много и для меня, и для Лилы. Я ничего этого не знала, а Лила изучила ее историю и поделилась своими познаниями с Иммой. Однажды мы отправились за покупками, и когда вышли на площадь, дочь заговорила о ней — смешивая, как мне показалось, факты со своими фантазиями и выдумками Лилы. «Мама, в XVIII веке здесь была деревня. Росли деревья, стояли крестьянские дома, располагались постоялые дворы, а улица спускалась прямо к морю. Она называлась Калата Санта-Катерина Акьяя. как церковь вон на том углу, она старинная, но некрасивая. 15 мая 1848 года сюда, на это место... Вышли жители города с требованием принятия конституции и учреждения парламента. Их выступление было жестоко подавлено, и Фердинанд II Бурбон, стремясь показать, что с народными волнениями покончено, приказал проложить улицу мира, а на площади возвести колонну, увенчаную фигурой богоматери. После того, как Неаполь был присоединен к Итальянскому королевству, Бурбона свергли, и мэр города Жузеппа Колонна Дистильяно предложил скульптору Энрико Альвино, переделать монумент в мемориал памяти неаполитанцев, павших за свободу. альвин разместил у основание колонны четырех львов, которые символизируют этапы революции в Неаполе. Лев 1799 года смертельно ранен. Лев 1820 года пронзен мечом, но все еще рычит. Лев 1848 года побежден, но не сломлен, как погибшие патриоты. Наконец, лев 1859 года — это грозный мститель. Сверху колонны он вместо богоматери установил бронзовую статую прекрасной молодой сеньоры, это Виктория. В левой руке она держит меч, а в правый венок — в память о мучениках, проливших свою кровь за народ и свободу, павших в боях и казненных. И так далее. Часто мне казалось, что Лила использует прошлое, чтобы Имма поменьше думала о неприятностях в настоящем. В начале ее рассказов о Неаполе всегда случалось что-то ужасное, но потом бушующий хаос принимал форму красивого здания, улицы, памятника, чтобы со временем стереться из памяти, лишиться содержания, забыться, вспомниться и вновь забыться, повинуясь непредсказуемому ритму приливов и отливов, вызывающих то шторм, то штиль, то легкую рябь, то ураган лила, внушала имме, что главное задавать себе вопросы. Кто были эти мученики, в честь которых названа пьяца Мартире? Что символизируют львы? Когда здесь происходили кровавые схватки? За что казнили непокорных? Когда появилась улица Мира? Когда поставили колонну? Когда фигуру Богоматери сменила Виктория? В ее рассказах Последовательность исторических событий выстраивалась в цепочку. Раньше на месте фешенебельного квартала Кьяяя был песчаный пляж, упоминаемый еще в посланиях Григория. Дальше тянулись болота и непроходимый лес, простиравшийся до вомера. До того, как в конце XIX века приняли специальный закон об осушении болот и начали строить железные дороги, атмосфера в Неаполе была нездоровая, и город, утопал в грязи. Вместе с тем, здесь было огромное множество прекрасных памятников архитектуры, часть которых в рамках мероприятий по оздоровлению снесли. Одним из наиболее пострадавших кварталов стал Васто. Так с давних пор называли территорию между порта Капуана и порта Нолана. Квартал полностью перестроили, но его прежнее имя сохранилось. Лила любила произносить его вслух. «Васто-зубасто», — говорила она, и вслед за ней эту привычку переняла Имма. Само слово «васто» олицетворяло для нее опасность и новую жизнь, страстное желание крушить и ломать, рвать зубами и выпускать кишки, и одновременно стремление строить, наводить порядок, прокладывать новые улицы и переименовывать старые, чтобы усилить новый добрый мир, и ослабить старый и злой, который, впрочем, всегда готов к реваншу. Тетя Лина говорит, когда Васта еще не называлась Васто и, наверное, не было так зубасто, на этом месте были виллы и сады. И бил фонтан. Маркис Вико выстроил там дворец с садом и назвал его Парадисо, то есть рай. Представляешь, мам, в этом райском саду были устроены всякие забавные штуки с водой. Например, там... Росло большое белое тутовое дерево, а по его веткам проложили незаметные канальчики, по которым бежала вода и стекала по стволу. Здорово, правда? Сначала был рай маркиза Вика, потом появился Васто маркиза Васто, потом мэр Никола Аморы построил новое Васто, а сейчас там опять что-то обновляется. И так будет и дальше, шаг за шагом. Ах, какой-то город, Имма! говорила моей дочери Лила блистательный, великолепный город. Здесь говорят на всех языках, здесь столько построено и столько разрушено. Люди здесь не верят болтунам, но сами невероятно болтливы. Здесь есть Везувий, и он каждый день напоминает нам о том, что величайшие свершения властителей и шедевры искусства могут в считанные секунды исчезнуть с лица земли, сметенные огнем и разверзшейся землей, засыпанные пеплом и поглощенные морем. Я слушала ее порой в недоумении. Да, имма успокоилась, но только потому, что Лила открыла перед ней мир, в котором блеск и нищета постоянно сменяют друг друга. Она перенесла ее в Неаполь полный чудес, готовый в любой миг обезуметь и впасть в мрак, а потом снова воссиять, как солнце. Когда набегает облако, оно скрывается, его яркий диск бледнеет и потухает, но облако рассеивается, и солнце светит снова, слепя нам глаза и заставляя загораживаться от него рукой. В рассказах Лилы дворцы с райскими садами приходили в упадок, пустели и зарастали, иногда в них поселялись нимфы, дриады, сатиры и фавны, иногда души умерших. Иногда демоны, которых Бог посылает не только в замки, но и в дома простолюдинов, чтобы те искупили свои грехи и попробовали жить с чистой душой, а после смерти получили за это награду. Все красивое, надежное, радостное у них непременно попадало под власть темных сил. Они обе обожали страшилки. Имма рассказывала мне, что на вершине Пазелиппа, напротив Гайолы, Стоит над гротом судьбы знаменитый дом с призраками. Призраки водятся в квартале Сан-Мандата и в Мандрагоне, уверяла меня Имма. Лила обещала сводить ее в санта лючию поискать призрак головача, прозванного так за громадную голову. Он опасен, кидает огромными камнями в каждого, кто посмеет потревожить его покой. А в Пиццефалконе и других местах рассказывала имя Лила. Много призраков умерших детей. Одну девочку часто видят неподалеку от Портонолана. — Они правда существуют, эти призраки? — спрашивала меня Имма. — Тетя Лина говорит, что да, только они живут не в домах, не на улицах и не у старых ворот Васта. Они существуют в ушах и глазах людей, когда мы смотрим не наружу, а внутрь себя. Они возникают у нас в голове, когда мы о них думаем — потому что наши слова и мысли захвачены призраками. Мам, это правда? Наверное, отвечала я. Тетя Лина знает, о чем говорит. В этом городе полно историй и легенд, говорила ей Лила. С призраком можно столкнуться в музее или в картинной галерее, особенно в Национальной библиотеке. Их полно в книгах. Открываешь ты книгу? А на тебя выскакивает дух Мазаньело. Мазаньело призрак веселый и в то же время ужасный. Он смешит бедных и заставляет дрожать от страха богатых. Имми в этой истории больше всего нравилось, что народный мститель рубит мечом не самого герцога Мадолони и его отца, а их портреты. Жик, жик, жик. Мазаньело отрубал портретом головы или приказывал повесить изображенных на них богатых злодеев. «Представляешь, мам, отрезать голову портрету!» — смеялась Имма. «Или повесить его!» После казни портретов Мазаньелло надевал голубой шелковый камзол, шитый серебром, и золотую цепь, прикалывал на шляпу алмазную брошь и шел на рынок. «Представляешь, мам, шел весь разодетый, как маркиз, герцог или принц. А ведь он был просто людин, рыбак, и ни писать, ни читать не умел. Тетя Лина говорит, в Неаполе еще и не такое бывает. Тут всем плевать написанные законы, и люди поступают так, как считают нужным, не пытаясь пускать пыль в глаза и чувствуя себя в своем праве. Имму поразила некрасивая история с музеем и Помпеей, в которой оказался замешан один министр. — Мама, а ты знала, что почти сто лет назад министр народного просвещения, депутат НАЗИ, представлявший интересы народа, Принял в подарок от археологов, участвовавших в раскопках Помпеи, найденную драгоценную статуэтку, серьезно спрашивала меня имма. Он заказывал копии известных произведений искусства из Помпеи для украшения своей виллы в трапане. Так вот, когда этому нази принесли статуэтку, он, как ни в чем не бывало, взял ее, чтобы поставить дома. Конечно, все совершают промахи, но если с детства не объяснить человеку, что такое народное достояние, он даже не поймет, В чем его обвиняют? Не знаю, повторила она последнюю фразу за Лилой или высказала собственные мысли. Но мне они не понравились. И я решила вмешаться. Я говорила мягко, но достаточно решительно. Сколько прекрасных историй рассказывает тебе тетя Лина. Это замечательно. Но она человек увлекающийся. И ты не должна думать, что люди с такой легкостью, совершают дурные поступки. Тем более депутаты, министры, сенаторы, банкиры, даже комаристы. Что мир движется по кругу. Сегодня хорошо, завтра плохо, а послезавтра опять хорошо. Просто надо работать, честно делать свое дело, чтобы бы ни происходило вокруг, и стараться не допускать ошибок. Потому что за ошибки приходится расплачиваться. У Иммы задрожала нижняя губа. Папа что, не вернется в парламент? Я не знала, что ей ответить, и она это поняла. Словно подталкивая меня к нужному ответу, она добавила: А тетя Лина считает, что он вернется. Немного помолчав, я все же сказала. Нет, Имма, я так не думаю. Но то, что папа теперь не такой большой человек, как раньше, еще не причина, меньше его. Любить.